Я прихожу в контору. Сидит Калашников, начальник. — Ну, Саня, пляши. Сказывайте, чего я требуюсь, скорее. — По-моему, тебе плясать надо. — Не сказывает еще, мореет меня. Потом говорит, ты освободилась. А я, как не бывало на ногах, со мной обморок сделался. Но помогли мне тут, говорят, иди, сдавай дела. Как у тебя там? А у меня всё хорошо, ни прибытку и ни убытку. Пошла получать продукты на дорогу до деньги. Два кило селёдки дали, хлеба полторы буханки, сахару 200 грамм на дорогу всё дали. И в котором часу меня взяли, так в этом часу и освободили. Минута в минуту. Три года. И отправилась я в Вологду к родне своей, у которых тогда скрывалась. У них три ночи ночевала, а потом кое-как добралась до Водоги, это пошеконский район, где мой первый приход был. Там на квартире поселилась, до да одну зиму и жила, не служила. Варежки, носки на войну вязала, 41 был год. Одеяло стягала, шила. Машина швейная моя уцелела, только поломали ее без меня. У меня и хлеб зимой рос. За пару носок буханка хлеба, за одеяло фунтов 30 ржи. Пришла на Казанскую в октябре, а к Пасхе у меня уж три пуда муки было. Потом служить стала, у спаса на водыги Там и сейчас служба она не нарушала, ста церкви у спаса мало платили совсем там доходу не было вот от пивание принесут спокойником каравашек с килограмм подаст у вас староста батюшки мне или на дом пойдем отпивать там у нас с батюшкой чистый и спекут каравашек а тем кто поминать придет уж с микиной льняной да еще и чем с клеверной микины ужасное было время прямо ужасное А служил у Спаса отец Георгий Рженицын, хороший батюшка, очень хороший. Года три я с ним сначала прослужила, только ходить было далеко, семь километров. Устроилась я в школу техничкой, и квартиру мне дали там в школе. А потом я купила свой дом в деревне Михееве. Небольшой домик, крыша плохая была, я его на швейную машинку выменяла. Так восемь годов я прожила в своем дому, и каждый год на меня три гектара накладывали обрабатывать, как на лишенку. Голоса я не имела, или льну удергать, или жать. А отец Георгий пошел в гости, в Дмитриевское, у кого-то там был праздник. Ну, поговорили они, а там был шпион на утро всех пять их забрали уж что они там говорили не знаю и тут пришел к нам отец осинрит отца георгиия отец он недалеко во влаычне служил пока церковь там не сгорела загорелась она от молнии в великий четверг аккурат отец оингрит 12ю читал и пока он службу не кончил из церкви не вышел георгиия увезли а отец аингрит пришел через неделю почти 90 годов ему было служил он до 93 это самостоятельно уж отец георгий вернулся к нам из заключения года только три он сидел сактировали его по болезни так вы еще его подержали пришел он совсем плохой Тут мы давай его лечить. Молоко ему бабы носит, а он в среду и в пятницу не пьет. Бабы скандалит Вам врачи велели молоко пить, а он врачи-то мне велели. Вот Бог мне не являлся, не приказывал в постные дни молочное есть, так что отстаньте от меня. Он насчет этого строгий был. И вот стали оба они служить. Отец и сыном. Уж потом-то отец Ассенкрит только ему помогал. Служил, когда хотел приобщиться. Очень петь любил. «У тебя радуется благодатная всякая тварь!» Голосок уж стал тоненький. Я его под руки водила. Видеть он хорошо видел, без очков, а ходил плохо. Вот поведу его к дому. Ну, говорю, скок через порог. «Сейчас вскочу, сейчас вскочу». Придет, разденем его, он сейчас на печку полезет. Ты самовар заводи, а я пока тут на печке, а чай он любил с молоком. И отец Георгий тут же жил, в том же доме. Он овдовел рано, лет 30 и все, жил один. Две дочки у него было, обе замужем. Аккуратный он был, очень аккуратный. Мне он был одногодок. Вот прихожу к нему. Что долго не было? Как долго не было? Я только две ночи дома ночевал. А у меня новоселье. Что за новоселье? А вот на стенку посмотри. Это он перевесил портрет патриарха. Надо новоселье справить. Иди в магазин. Чего покупать? Купи. Пол-литра, да селедки купи. А сколько? Сколько купишь? Там сама гляди де да ракалом это певчим-то скажи приходите вечером у отца Георгина в ну все придут часов до 11 посидим попоем. в 1 часов но ну, хватит пора спать отправляйтесь он петь любил регент был хороший ладно хорошо А в 52-м году пришел к нам из заключения Александр палыч Был он раньше священник-обновленец, служил за Пашихонем, и там сгорел у них сельсовет. Тут его обвинили, посадили. А жена у него и дочка Анюта пропали, так и не знает куда. А отец Асенкрит был у нас очень жалостливый. Принял, Александр Павлович, так он... С ними стал жить, хоть и тесновато было. Священником он уж больше не хотел быть. Ему предлагали покаяться из обновленцев, он не стал. А устав хорошо знал. Псоломщик был превосходный, и ко мне часто приходил все, об дочке грустил, об анюте. Но он, конечно, дело тронутый уже был. Спал только на полу, на мешке с соломой. Раз вхожу к ним, гляжу газеты и накрылся, а сам Святцы читает и плачет. Ладно, хорошо. А тут телеграмма мне и отцу Асинкриту вызывает меня в епархию, это ж, наверное, год пятьдесят шестой был. А как ехать -то? Мимо нас тогда Лену возили в Карамышево там завод принимали, с ними я и доехала. А там на Кукобой шла пешком, тут деревнями недалеко. А было это в декабре, перед Варварой и перед Николой, от Кукобой уж на поезде. Приезжаю в епархию, отец Николай пантийский секретарь архиерейский хороший, и тут нас, псаломщиков, у него шесть человек. Феодора Люба Пороскева какая-то была, не знаю, откуда она. Два мужчины у одного... Рука плохая, а другой из сторожей. Я, говорит, уж 6 годов служу сторожем, так уж маленько маракую. А Феодора всех нас насмешила. Я, говорит, старостой работаю и псаломщиком. Две должности несу, да и ответственный Выходит, к нам сам епископ Исаия. Всех благословил, все тут подошли под благословение. Высадили нас и стали спрашивать, кто чего знает. Все молчат, как воды в рот набрали. Сначала феодору спросили. — Я, — говорит, — две ответственные должности несу, старосты и псаломщикам. Ну, так спой чего-нибудь. — Пою, пою, ну, спой. Спела она достойно. — Ладно, хорошо. — Любу спросили, — она наша монашина, — она, — говорит, — «Устав-то я хорошо знаю, а петь я не пою, хотя, по крайней мере, все спою». Конечно, глазов она не знала. «А хвалить имя Господне умеешь петь?» Она как захрипит. «Хвалите имя господь, «Ну, ладно, — говорит, — хватит, хватит. Можешь, можешь. Оставили ее». А дядьки некоторые ничего не спели. А по Роскева-то вот чего-то пела — А последний у меня спрашивает. «Шестой глаз умеешь петь?» Я запела. Потом восьмой спросили. «Господь, воззвах!» Третий глаз. И опять «Господь, воззвах!» И так все в разбивку. не подряд спрашивали. Потом про кимны спросили. Первого и пятого глаза. Потом четвертого. И я все им спела поантийский сказал отец николай это вообще может псаломщиком работать ну владыка всех нас вместе благословил так и ушел потом выходит выносит шаль шерстяную тонкую завернута в бумаге и подает мне до сих пор у меня цела а люби благодарность что устав знает Тогда-то ведь псаломчиков вообще не было. А у нас на Водоге целых два оказалось Александр Павлович и я. И тут мы узнали, что еще есть место в Димитриевском, за Пашихонем. Александр Павлович туда идти боялся. Опять, говорит, они меня заберут. А до войны он служил там, в тех местах. Ну, думала, думала я и решил ему место уступить». А тут слег у нас отец Асенкрит, еще за неделю до болезни, говорит, «Я хочу приобщиться». Буду служить. И служил обедню. Причастился. Выходит ко мне. «Я хочу, чтоб ты сейчас спела «О тебе радуется, благодатная». И я с вами буду петь. «О тебе радуется, поет». Глосок тоненький. А слезы так и капают а через неделю он слег три месяца не вставал как щепочка исдал а тут прихожу он лежит словно поет что-то я подхожу батюшка что это вы будет кого отпиваете это я себя отпиваю про уж меня отпивать до да, полно, батюшка вы еще поживете нет нет на уж меня отпивать После этого соборовали его. А за неделю до смерти он вдруг вина попросил. А так-то в рот не брал, не пил. Понесли ему кагору хорошего. Но, говорит, сейчас пьянствовать буду. кладка два сделал и говорит, уберите. А то приучишься к беда А помирал тихо, спокойно. Вот уснул и умер он у нас на четвертый день крещения в январе 96 годов. Отпевали его два Георгия, сын из Дмитриевского пришел, отец Георгий Киселев, а народу на похоронах было, церковь войти не могли, а церковь там большая, и всех поили, кормили, в трех домах готовили. Два мешка только белой муки ушло. Это сам отец Ассинкрит нам сказал. Кто будет на похоронах, всех поить и кормить. Отпели мы его, похоронили и сели поминать в церковном доме. И тут отец киселёв стал меня в Дмитриевское звать. Я ему ничего не обещала, сказала только, что побываю. Он говорит, хорошо». Только не задаливай. И мне так грустно стало, что с водоги уходить надо, что место я уступаю. Теперь все, говорю, отпела. И тут приснился мне сон. Приходит моя тетка покойная, тясь и сестра, и монастырская наша монахиня, матушка Анатолия, письмоводительница. Чего ты расстраиваешься? Говорит, ты не отпела еще? Ещё попоёшь, да и как, пойдём мы тебя поведём. И вот повели. Завели сначала в Дмитриевское, в церковь. Тут, говорит, тебе ещё не конец. Потом привели в Слизневовскую церковь. И тут не конец. Опять дальше повели и привели меня сюда. В летнюю церковь поставили на клирос. Вот, говорит, здесь тебе конец. Я ведь и не видала тогда этих церквей. Потом только, как приходила, узнавала. Ладно, хорошо. И вот великим постом пошла я в Дмитровское. Пришла прямо к отцу Георгию, ночевала у них. Матушка у него очень хорошая, двое детей, серёжа и лёня Они с матушкой еще молодые были, по 33 три года им. Церковь там большая, каменная, очень хорошая церковь. Летний алтарь святых жил Мироносец, а в зимние два предела великому ученика Дмитрия и Пороскева Пятница. Смотрю, узнаю, но и еще не здесь мой конец. Мне там понравилось. певчи там хороший из Пашихонья. Некоторые приходили перед ее учительницей старой. Вот я и согласилась у них служить. Проводил меня на лошади сам отец Георгий Женицын. А дом-то в Михеевиче раньше я продала, больно плохо стал, потолок совсем опустился. Продала я его в школу за двести пятьдесят рублей и жила опять на квартире. Ну вот перебралась в Дмитриевское. Служал там отец Георгий Киселёв хорошо, только на него иногда что-то находило а он как сам не свой делался. Вот на обед не поём ему достойно. Он вдруг из алтаря говорит, еще раз спойте, мне не понравилось. Мы еще споем, еще опять не понравилось. Я ему после службы говорю, батюшка, ведь нехорошо, это обедня, не учи меня, я поп. Или вдруг за обедней в облачении выбежит из алтаря, да к чергой в печь шурует. Но меня не обижал, грех жаловаться. «И прослужила я с ним год восемь месяцев, и тут он у нас уехал, и стала наша церковь без службы. И вот нам говорят, за Белым селом приехал к сыну какой-то священник без места. Мы за ним лошадь отправили за 10 километров у Егория Плохого, сын у него там жил. И вот привозит батюшку». Да огромный, да страшный, до да мордосты Рождество-то шире масленицы, да красное, да пьянёканик весь. Зовут Евдоким. Да и привезли-то не к старости, а ко мне в сторожку входит. Ой, отсель, я никуда не пойду, я замёрз. Посадили его, я ему дала шубу, это меня не греет. У нас больше... «Никакого тепла нет, кроме этого. Нет, так найди. магазин здесь есть. Ну, купили ему, он тут оп-оп-оп, всю поллитровку выжрал, прости господи. Улегся на моей кровати. Пошла я к старости, куда хотите одевать? Погоди, Николаевна, он протрезвится. А дом-то священника в порожне стоит? Никто в нем не живет?» Вот он встал... Собрали собрание, а как? Подрясник у него, не знаю, на что и похож. А у меня в старушке висела картина. Страшный суд мертвых воскрешений, муки грешников. Он глядит на картину. Это, говорит, надо ликвидировать. Тут все наврано, а я и говорю. Если наврано, так нам и вас не надо. Мы боимся и трепещем этого. «А ты что, больно дерзка? Потому что вы дерзка. Мы трепещем страшного дне судного. Никакого, говорит, дня такого не будет». «Раз не будет, говорю, по что нам у тебя?» «Я, говорит, думал, ты хорошая, а ты, оказывается, никудешняя». «Ну, выстрел ему подрясник. Ты чего красили? В епархию к владыке ехать». Денег дали, отправили его в епархию. Говорит, на Ильин день приеду обязательно. Ильин день подошел? Нет. Неделя прошла, другая — нет. Тут послали меня в епархию. Но, — Понтийский говорит, — зачем пришла к Урносе? Как, — говорю, — зачем? У нас батюшка пропал. Как, — говорит, — пропал? — Скоро месяц, всё, нет. Куда же он девался? Уж он всё знает. Эдакой большой не мог провалиться. Ну, рассказывай, чего там у вас было. Рассказала. — Он достаёт мне вот такую хартию Метрополит Петерим из Минска про него прислал. — Чего там только не написано? — Так какой же, говорю, он батюшка? Отец Николай смеется. но «Ну, и счастливый ты на батюшек. То Киселев, то вот теперь этот, ничего, — говорит, — все перемелится, мука будет. А он, Евдоким-то, из шести церквей ушел самовольно, ни одну не сдал, и все вот так тупил. Так и пропал он. Ничего о нем больше не слыхать. Да» церковь у нас в Дмитриевском не служит, и опять я без места. А тут пришло мне письмо из Слизневого от отца Платона, а одна наша певча, Александра Васильевна, она десять лет уже в тюрьме сидела, священника была жена, она и к нам, и к ним в Слизнево ходила молиться. Вот она отцу Платона и сказала, что я без места. И пошли мы с ней в Слизнево на преображение». Там тоже церковь хорошая. Была, я в ней, гляжу, во сне-то. Но только это тоже не мой конец. Поступила я к ним. Квартиру мне в сторожке дали. Отец Платон служил хорошо. Он раньше псаломщиком восемь годов был, а женился на протеиевой дочке отца Романа, Зинаиде Романне. Они из Минска приехали. Матушка у него была очень хорошая. А уж теща, Софья Михайловна, просто превосходный человек. первое это время мы с ним хорошо служили. По грибы до да ягоды ходили. А там белые только в двух местах растут, и он эти места знал. Вот я утром пораньше встану, побегу, оберу их и лесом и иду домой. А он ж после меня туда той же дорогой идет. Он лесом не знал, а я-то лесовая бабушка. Приду домой, чищу их, он прибежит, опять все обрала. Вот соберем смесь по ягоды. Он нарядится в голубую трикотажную рубашку под поясок, а я уж как баба-яга, поглядит на меня. Не пойду с тобой, а я. только я с тобой не пойду. Ты куда-то вырядился. Слава тебе, Господи, иду от дна. Нет, догоняет. Я так без ягод останусь. А потом... Мы стали с матушкой Зинаидой ходить. Так два года мы с ним хорошо жили А через два года он стал почему-то плохо ко мне относиться. Как чего не сделаю, все неладно. меняю на клиросе, придет и щеркает. Нехорошо у нас стало. Тут он и народу объявил, что псаломщик ему не подчиняется. Хотел он тут... В Шестихино переехать, да его там не приняли. Даже квартиру не отверли, не показали. И в церковь не пустили. Ну, как говорится, не наше дело попов судить. На то черти есть, они и рассудят. А мне тогда и говорят, что тут место есть. Батюшка-отец Иван просит прийти. Ну, отправилась я пешком на второй день благовещения. Зашла к батюшке, он самовар разогревал. Только и спросил. — Глазы, знаешь? — Знаю. — но запой. — Который? Да хоть какой-нибудь. Я ему запела Вот все. Повел меня на квартиру к Дуне, покойнице, сторожу церковному. Прихожу в церковь. Как глянула, потолок голубой. В окне поле видно. Вот он. Тут мой конец. Последнее мое место, точно как во сне. Потом я у старосты жила, у Александра Городионны тоже покойница. И потрудилась я тут. Церковь сторожила, печки топила, проспоры пекла. Ремонты мы с Городионной делали. Так у храма все и живу. Мне и в детстве все хотелось у церкви жить. Бывало, говорю. — Тетя, с Николой в церкви сторожа поряжать будут. — Порядись. — Вот александр да Широгоров там живет. — Дура, скажет. — У него одна корова, а у нас четыре коровы. — Да куда мы с таким-то хозяйством? — Все, говорю, продадим. Больно мне у церквы жить хочется. — А соломой... Это меня ребятишки прозвали. Не могут сказать псаломщица, не понимают, что такое. Вот и вышла у них баба Солома. А только подумать, сколько я матерств прошла. И тюрьму, и все, не знаю, как и прошла. Помаленьку-то и прошла. Я и в лагере на них не обижалась, что вины у меня нет. Вины нет, так грехи есть, за них страдаешь. А в тюрьме я все придурком была, и мной не распоряжались, хотя работы у меня было много. И по мне, хоть сейчас, пусть опять заберут. Я не боюсь, только вот жить-то мне осталось полтора понедельника. На похороны у меня есть деньги. В церковь, напомин, сто шестьдесят рублей». Сто рублей батюшке, какой меня отпивать будет. Гроб мне надо не некрашенный. Музыки мне, упаси бог, ихней не надо. Пьяницы эти марш играют, а бесы пляшут радуются. Тьфу! И ограды мне на могилу не надо. Надо только крест деревянный. Лишь бы отпели, а там хоть в болото пусть кладут. Я никому не завидую. Мне еще отец Асенкрит... Царствие небесное говорил, — Бог тебе богатство дал, Господь тебе знание дал, разумение и голос, и должна ты благодарить Господа. Я и вправду богаче всех. Кусок хлеба у меня до смерти, и одежды не сносить, еще после моей смерти жечь придется. А что старые платья? Наплевать. Все, проехал уж теперь. Не Абрама? и смотрит, не Макар любуется, не Захар интересуется. Мне теперь какие женихи? Надо ждать жениха Лопатина, Могилевской губернии и села Гробовщиков. Этот всех берет. Так что богатство у меня через борта. Плохо только покаяния настоящего нет. Как бы надо идти к покаянию? Не так, как мы грешные каемся, такого покаяния нет. А службу я без ума люблю. Горинская, октябрь-декабрь 1980 года